Глава 17. Рождественская ночь. Император. Оказалось, стук был не во сне, а наеву. В голове у меня мгновенно прояснилось. Мы отдёрнули занавески и увидели мальчик-слугу из лавки господина Вартабара. Он стоял прямо на карнизе. Приветливо улыбнувшись, мальчик поклонился и знаком попросил, чтобы мы открыли окно. Это было бы сложно. Однако ещё утром я воспользовалась суетой, царившей в квартире, и отыскала в чулане раствор щёлочи, который горничная Поля убирала за мазок с окон перед тем, как выставить весной внутренние рамы. Мы с братом осторожно протёрли раму, через несколько минут замазка размягчилась и без усилий отстала от дерева и стекла. К счастью с самого утра взрослые были настолько заняты, что никому не пришло в голову разглядывать окна в детской. Я потянула раму на себя, стараясь, чтобы опилки и вата, сложенные между окнами, не просыпались на пол. Затем мы распахнули первое окно. В комнату ворвался колкий морозный воздух. Никакой в юге уже не было и в памяти. Кукольный мальчик всё так же любезно улыбаясь предложил нам застегнуться и надеть шапки. Я повернулась к Шуре. Сестра крепко спала. Я потеплее укутала её одеялом. Четенно завязала Борис у башлык. Мальчик-слуга почтительно протянул мне руку, и держась за неё, я встала на карниз. Борис проскользнул следом и постарался прикрыть окно плотнее. Так что же теперь? дрожащим голосом спросила я, стараясь не смотреть вниз. Мы находились на высоте всего лишь второго этажа, и всё же. А теперь, барышня, весело ответил мальчик. Мы готовы лететь. Он махнул кому-то рукой. Сверху пронеслось нечто большое и белое, меня обдало потоком ледяного воздуха. Мальчик-слуга схватил нас с братом за руки, и сердце метнулось в горло от ощущения прыжка в пропасть. Каким-то чудом мне удалось не завопить на всю улицу. В этот миг я осознала, что мы оказались на спине лебедя. Того самого, который домчал нас от лавки господина Ворте-бара до самого дома не больше, чем за четверть часа. Кукольный мальчик сидел первым. Он обернулся и спокойно улыбаясь спросил, удобно ли мне. Сзади восторженно ахнул Борис, прокричал мне в ухо что-то вроде «Как же чудесно!» И от того ли, что они были так спокойны, или же от необычайной этой волшебной ночи, мой страх вдруг почти пропал. Мы кружились над городом. Выше нас в чёрном небе сияли крупные ослепительные звёзды. Внизу на улицах светились фонари, тускло помаргивали редкие освещённые окна, где-то на перекрёстках горели костры. Однако людей почти не было. Я говорю людей, потому что существа, которые всё чаще попадались мне на глаза, определённо не являлись людьми. Сначала я решила было, что мне кажется. Однако Борис тут же развеял мои сомнения. «Посмотри сюда!» — воскликнул он. Я обернулась и невольно вздрогнула. Прямо передо мной парили, рассекая воздух мощными золотыми крыльями, четыре огромных чугунных льва. Грозные создания поглядели на нас, и лебедь кивнул им, а кукольный мальчик приветливо замахал руками. Мне тоже ничего не оставалось, как слегка поклониться. Крылатые львы покружились около нас и растворились во мраке. «Но ведь они... Мы видели таких же на Банковском мосту!» — пробормотала я в полголоса, но мальчик-слуга услышал. «Это они и есть!» «Но как же...» — мальчик вновь улыбнулся. «Сегодня такая ночь. Чуть позже вы снова встретитесь с ними, милая барышня». «И не только с ними!» «А где же господин Ворте-бар?» «Запоздала, спросила я». «Он ждет вас и остальных гостей?» «Загадочно ответил мальчик». Я прекратила разговор, так как заметила целую процессию, что двигалась по Невскому проспекту. Сначала я решила, что это тоже львы, однако быстро поняла свою ошибку. Эти существа имели человеческие головы, Среди них были и мужчины, и женщины, и тела хищных зверей. Ступали они мягко и бесшумно, точно огромные кошки, однако мостовая словно бы прогибалась под ними. Да ещё чистый морозный воздух от чего-то превращался вокруг них в туман. Казалось, они шествуют в плотной белой дымке. "Сфинксы", воскликнул Борис. "Интересно, куда это они?" "Увидите", улыбнулся кукольный мальчик. Мы как раз пролетали мимо городской ратуши. Часы начали мелодично отбивать полночь. Странно. Мне казалось, полночь пробила еще час назад. Я поглядела на циферблат и вскрикнула. Стрелки показывали тринадцатый час. Борис вслух считал удары, и мы убедились, что нам не почудилось. «Тринадцатый час!» Невозможно было даже представить такое. Впереди показалась набережная Невы, и я удивилась, что направляемся мы не через реку на Петербургскую сторону, а куда-то направо. «Разве мы летим не в лавку господина Ворта-Бара?» — крикнула я в ухо кукольному мальчику. Он звонко рассмеялся и покачал головой. «Не беспокойтесь, милая барышня, с господином Ворта-Баром вы встретитесь...» В другом месте. Впереди как раз показался зимний дворец во всём своём великолепии. Набережная и дворцовая площадь были прекрасно освещены. Внизу я заметила несколько фигур, назвать которые людьми я не смогла бы даже при большом желании. Там шли четверо мощных бронзовых юношей, ведущих под узцы таких же мощных бронзовых коней, непрестанно встававших на дыбы. А на их спинах ловко балансировали небольшие лошадки с рыбьими хвостами, сжимающие копытами трезубцы. Рядом ехали еще более невероятные создания. Русалки, похожие на кентавров. Кроме хвоста, у них были еще и ноги, оканчивающиеся копытами, а в руках огромная позеленевшая раковина». Наш лебедь описал широкий круг над Дворцовой площадью. Оказалось, со всех сторон, с проспектов, улиц и переулков, туда шли, летели, стекались разнообразные удивительные существа. Мы наперебой указывали друг другу то на высокую даму в белом с гадальными картами в руках, то на десятерых могучих атлантов с суровыми усталыми лицами, то на другую даму, Пожилую и хрупкую, в черном кружевном, несмотря на мороз, платье под черной вуалью. То на прекрасных, мраморных девушку и юношу, что двигались к площади со стороны летнего сада. Лебедь еще немного покружил над набережной и зимним дворцом, выбирая, где бы приземлиться. Я успела увидеть, как в нашу сторону двигалась по Неве целая флотилия легких, почти прозрачных кораблей. которые, разумеется, не шли по воде, а плыли по воздуху, бесшумно, точно стая огромных птиц. Призрачное и в то же время величественное эскадра бросила якорь прямо у дворцового моста. С кораблей на набережную стали высаживаться особы в роскошных одеяниях, кое-кто в старинных мантиях, а некоторые в военной форме или бальных платьях. Однако все они имели царственную осанку и, учтивно, холодно и надменно, приветствовали друг друга. Впрочем, кто-то из них выказывал истинную радость при встрече, а иные даже и наглядеться друг на друга не могли. Последним на пристань сошел невысокого роста человек в парике, мундире и ботфортах. На левом боку у него висела шпага. Он непрестанно наигрывал на старинной маленькой флейте жалобные мелодии... и почти не замечал своих спутников. Процессия потянулась на Дворцовую площадь. Я разглядела, что все эти дамы и мужчины, подобно своей флотилии, шли бесшумно, словно бы и шагали, но при этом не касались ногами земли. Снег не скрипел под их обувью, и следов они не оставляли. Когда мы пронеслись мимо Александровской колонны, какая-то сила заставила меня обернуться и не было. Я успела увидеть, как ангел, до этого неподвижно стоящий с воздетый рукой, поднял голову, плавно взмахнул крыльями и вознёсся в небо. Он подлетел прямо к шпилю здания адмиралтейства, погружился возле него и коснулся кораблика. Тот покорно, точно ручной, поплыл за ним. Ангел лукаво улыбнулся, перехватив мой взгляд, и махнул кому-то рукой. Оказалось, что со стороны Петропавловской крепости ему навстречу двигался другой ангел, сверкающий, словно из чистого золота. Кукольный мальчик что-то прошептал лебедю, и тот, наконец, начал снижаться, прямиком посередине Дворцовой площади, которая уже была полна разными удивительными, а иногда и страшными существами. Я вскрикнула от ужаса и едва не упала в обморок, когда прямо рядом с нами возник скелет гигантского роста с добродушной улыбкой до ушей. Заметив мой испуг, он сперва расхохотался, затем покаянно развел руками и поклонился. Однако я не в силах была ответить на его поклон и продолжала стоять, прижав к себе Бориса. «Ну-ну, Николя, не пугай детей!» раздался возле нас знакомый голос. Я с облегчением узнала господина Ворте-бара. «Не бойтесь, милая Елизавета Михайловна, Николя добр и вовсе не опасен». Разве что при жизни, когда был личным охранником его величества. Но сейчас он совершенно мирный. Я поглядела на Андрея Ивановича. Нынче он выглядел почти как тогда в лавке во время разговора с проказником, только более нарядно. В роскошном чёрном, шитом серебром камзоле, белоснежных чулках, туфлях со сверкающими пряжками и шляпе треуголке. Его знаменитая шпага висела на золотой перевязи. Ворте-бар ласково пожал нам руки. Глаза его смеялись. Страшно рад вас видеть, друзья мои. Держу пари, вы уже успели многому удивиться. Господин Ворте-бар, начал Борис весьма гордый, что выглядит сегодня похожим на своего кумира. Скажите, пожалуйста, это ведь настоящая дворцовая площадь? Настоящая, дружок? Ну, тогда... «Вот все эти существа, вот они!» Брат указал на ангелов, грифонов, бронзовых всадников, русалок, кариатит. «Ведь их могут увидеть обычные люди. А что будет тогда?» «Не могут, друг мой!» Голос ворта-бара прозвучал серьезный. «Вы видели, когда летели сюда, который теперь час?» «Часы на ратуши пробили. Тринадцать!» — изумленно воскликнула я. «Вот именно!» 13. Жители города сейчас крепко спят в своих постелях. Они ничего не узнают и не услышат. Даже случайный прохожий, что забрёдёт на площадь, всё равно увидит только то, что ему положено. Так что пока длится этот тринадцатый час, мы можем повеселиться на славу. При этих словах на площади вдруг, точно по именовению руки, вспыхнули десятки факелов. Стало светло, и мы услышали пронзительно чистые и нежные голоса. Это ангелы пели рождественский акафист, и все прочие склонили головы, слушая их. Интересно пробормотал Борис, рассматривая наших диковинных соседей, призраков, сфинксов, оживших статуй, которые почтительно внимали пению. Как-то они уживаются. Не следует считать их добрыми или злыми, пояснил Вортебар. -э Это их город. Они будут существовать тут вечно, и если надо, помогут друг другу. В конце концов, мой Тихин с проказником тоже иногда общаются, как кошка с хмм эм... не успел Андрей Иванович произнести эти слова, как рядом с нами точно из воздуха возник проказник собственной персоной. Сегодня он смотрелся куда более элегантно и представительно, чем в нашу последнюю встречу в английском костюме тройки, шляпе и блестящих ботинках. Тем временем ангелы закончили петь, и атмосфера на площади стала куда более непринужденной. Невидимый оркестр заиграл вальс. Проказник отвесил мне изысканный поклон, приглашая на танец. Я в растерянности оглянулась на ворта бара. Не волнуйтесь, Елизавета Михайловна, здесь вы в полной безопасности. Никто не причинит вам вреда. Пусть только попробует, шепнул мне на ухо Борис и воразительно положил руку на эфес шпаги. Я прыснула со смеху. Усталость уже давно пропала. Сейчас мне хотелось кружиться в танце, быть лёгкой, невесомой. вернуть нам вкус чувства полёта, пусть даже и в компании проказника. Ведь кто знает, доведётся ли нам когда-нибудь вновь испытать что-то подобное. Я присела в реверансе и тут же сообразила, что всё ещё одета в тёплое пальто. Вальсировать в таком виде, конечно же, невозможно. "Позвольте", сверкнув клыкастой улыбкой, проговорил проказник. Он ловко снял с меня пальто, капёр и бросил их на руки подскочившего к нам кокольного мальчика. Отчего-то я в своей греческой тунике совсем не ощутила холода, словно на дворцовой площади вдруг каким-то образом наступило лето. Благодарю вас, господин проказник, то есть, хмм, сударь. Проказник вновь протянул мне руку, и мы понеслись в вальсе. Всё быстрее, быстрее, совсем как я хотела. Мимо пролетали фантастические существа, оживающие лишь во снах или в сказках. Все те же химеры, что окружали нас нынче ночью. Я поискала глазами компанию, сошедшую с призрачной флотилии. Оказалось, что они расселись в неведомо откуда взявшихся креслах, особняком от остальных. Никто из них не танцевал. Как я обнаружила, среди этих созданий были не только взрослые мужчины и женщины, но и один подросток, не старше меня, и ещё молодой человек. На вид взрослый, но вот по поведению совершенно ребёнок. Он с восторгом следил за праздником и единственный из своих соседей громко говорил что-то и смеялся. "Не знаете ли, господин проказиник, кто эти люди?" спросил я. "Их императорские величества", невозмутимо пояснил мой кавалер. "Вернее то, что от них, скажем так, осталось. Они порой возвращаются в свою столицу, но не все из них рады видеть друг друга". «Императорские величества! То есть это цари и царицы? Их привидение?» Не удержалось я от глупого вопроса, на что проказник слегка хихикнул. «Вы, люди, можете называть их и так, только не вслух. Обидятся. Призраки коронованных особ вообще страшно обидчивы. Не выносят, когда их не принимают всерьез». Впрочем, сейчас они все и правда не многого стоят. Нет, проказник был неисправим. Я встретилась глазами с нарядной пожилой дебилой Матроной. По-видимому, это была Екатерина Вторая и почтительно склонилась в глубоком реверансе. Царица милостиво улыбнулась мне и даже, кажется, слегка повеселела. Я еще раз окинула взглядом странное собрание призрачных коронованных особ. «А где же...» Пётр Великий. И если его величество соизволит почтить своим присутствием наш праздник, мы увидим его позже, ответил проказник. Меня поразило, что о Петре I он говорил совсем другим тоном, нежели о прочих императорах, и так, словно тот был живым, правящим монархом. Я вспомнила, что ещё не поблагодарила моего удивительного кавалера за спасение из дома с ратондой, и решила сделать это. «Вы были очень добры, господин проказник, когда сообщили господину Уорте-Бару и Тихону о том, что я...» «Не стоит права, — перебил он меня. Я выполнял приказание, а спас вас Тихон. И даже если бы я захотел сам сыграть роль спасителя юной девицы, ничего бы не вышло. Почему полюбопытствовала я? Потому что лестница дьявола не оценила бы моих кристально чистых намерений. Из-за наших с ней близкой природы, так сказать». Лучше мне было туда не вмешиваться. Я невольно содрогнулась. Мне припомнились острые точи над лезвие когти, глаза похожие на раскалённые угли и умрут ворты бара загоревшиеся алым цветом, когда мой благовоспитанный собеседник впервые показал своё истинное лицо. А ведь сейчас я почти забыла, с кем танцую вальс. "Это внапрасно", спокойно произнёс проказник. Вам нечего меня бояться. Ну, конечно. Пока господин Ворт и Бар здесь, рядом. Тем временем вальс завершился. Я немного запыхалась. Проказник заметил это и щёлкнул пальцами. Из толпы вынырнул мальчик с луга с подносом, на котором стояло два бокала прохладного аранжата. Проказник галантно протянул мне бокал. Какая-то чёрная тень метнулась ко мне из толпы, громко и мелодично мурлыча. «Тихон!» Я ужасно обрадовалась моему спасителю. К тому же в его присутствии я чувствовала себя смелее. «Как же я рада тебя видеть!» Огромный черный кот потерся о мою руку, и тут я вспомнила, что ни слова не сказала ворто-бару о визите к нам человека со смущенным лицом. А ведь это было важно! Хотя Тихон ведь находился тогда рядом на крыше, наверное, они и сами все узнали». «Тихон», — обратилась я к коту, — «господин Ворте-Бар знает, что человек со смущенным лицом приходил к нам?» Кот лишь прищурил прозрачно-зеленые глаза в ответ. «Да он знает», — подтвердил проказник, — «как это, что ваш приятель потом исчез?» «Я должна поговорить с господином Ворте-Баром». Это оказалось нелегко. Вся дворцовая площадь была запружена чудесными созданиями. Они плясали, летали, играли, пели, беседовали. Я бестолково кружила туда-сюда, но ни Андрея Ивановича, ни Бориса найти не могла. Помогите мне, умоляюще сказала я проказнику, который по какой-то причине не оставлял меня одну. Не знаете ли вы, где сейчас господин Вортебар и мой брат? Проказник кивнул и взял меня под руку. Я не сделала ни одного шага, однако оказалось, весь мир со свистом пронёсся мимо. Мы вынурнули из толпы у самого зимнего дворца, рядом с огромной елкой, сияющей огнями от верхушки до нижних веток. Здесь шло представление такого же кукольного театра, который мы видели в лавке. Только на этот раз куклы были большие, в человеческий рост, а декорации напоминали настоящий реальный мир. Там разыгрывали одну из бесчисленных и трогательных рождественских сказок. Это было невероятно красиво. Тем более, что ангелы снова подпевали своими чудесными голосами. Борис смотрел, не отрываясь. Ворт и -э Бар стоял неподалёку, скрестив руки на груди, и тоже следил за представлением. Я торопливо пересказала ему, что произошло у нас дома в тот день, когда папа привёл в гости зимородка, и что тот рассказывал о своём опекуне и ещё о какой-то особе. Затем я прибавила, увиденное Борисом, и заметила, как постепенно омрачалось добродушное лицо хозяина книжной лавки. «Понимаете, ведь брат наверняка не лгал, хотя все это выглядит, как его выдумки», — прибавила я. «Маменька тогда очень рассердилась и...» «Понимаю, Елизавета Михайловна», — перебил меня в ортебар. «Разумеется, все это очень заслуживает нашего внимания, хотя сейчас, пожалуй, и не получится». Его речь прервал вопль, раздавшийся по другую сторону площади. Испуганный, но в то же время радостный. Кто-то из странных созданий подскочил к нам и зашептал «Хранитель! Хранитель, вы слышите? Это он!» Хорошо громко произнес господин Ворте-Барр и выпрямился. Глаза его сверкали. Пение, говор, крики, музыка — все стихло. Я услышала какие-то мерные тяжелые звуки, от которых, казалось, содрогалась покрытая льдом и снегом земля. Это, несомненно, были шаги. Медленные, свинцово-тяжелые, словно к нам приближался кто-то невероятно огромный. Их сопровождали звуки, напоминающие удары молота по наковальне. Волшебные существа безмолвно раступились, и ворте-бар застыл в ожидании. Шаги всё приближались и приближались. Наконец, на площади появился огромный бронзовый человек в одеянии римского Цезаря с лавровым венком на голове. В поводо он вёл такого же огромного бронзового коня. Человек был могуч и грозен, с крупными чертами лица и орлиным взором. Я вдруг вспомнила Это и есть сам император. Вернее, бронзовая статуя Петра Великого, что стоит у Михайловского замка. Бронзовый император уже был совсем рядом. Все присутствующие преклонили колени. Мы с Борисом, разумеется, сделали то же самое. А почему он не такой, как те остальные? тихо прошептал я, надеясь, что кроме Бориса меня никто не услышит. Ворта Бар сказал: что в своём городе император может принимать любой вид. Ему нравится этот. Хранитель, от голоса бронзового императора, казалось, дрогнула земля. "Здесь ли ты?" Господин Ворт и Барб бесстрашно выступил вперёд. "Раб вашего императорского величества, на страже вашего города". Он от saluteвал шпагой и вновь склонился в поклоне. Рад тебе, произнёс император, протягивая руку. Ворте Баршак наклонил вперёд и почтительно прикоснулся губами к огромной бронзовой руке. Остальные ни шелохнулись. Я смелилась чуть-чуть приподнять голову, и зоркие глаза Петра Великого тотчас остановились на мне. Хранитель теперь приглашает на свои праздники людей. — осведомился император с почти человеческим любопытством. Я сжалась от страха и придвинулась ближе к Борису. Если бронзовый Петр разгневается, от нас наверняка не останется и пылинки. Однако вортеб-бар тут не растерялся. Напротив, он привстал на цыпочки и начал что-то объяснять своему повелителю. Император выслушал и ничего не сказал. Лишь кивнул и окинул взглядом площадь, над которой по-прежнему стояла звенящая тишина. «Тринадцатый час еще не кончился!» — обратился господин Ворто-Барк присутствующим. Голос его звучал звонко и радостно, да и вообще наш хозяин казался точно помолодевшим. «Вы можете танцевать и веселиться, и пусть запомнится всем нам эта ночь!» По его знаку снова грянула музыка, и осмелевшие гости вновь закружились, забегали, заговорили, лишь краем глаза наблюдая неподвижную фигуру бронзового императора, который безмолвно, не улыбаясь, наблюдал за весельем, но бессонные глаза его точно глядели в никуда. Рядом с ним, положив руку на эфес шпаги, застыл ранитель